Полный невеселых мыслей, Недаль вернулся к себе в каюту, состоявшую из двух срочно объединенных в одну перед его приездом. Обнаружив свою постель с мятой, он слегка удивился, но вспомнив, что это не отель, и тут в отсутствие постояльцев никто не наводит порядок, тяжело прошагал к кровати и упал на нее без сил. Что делать? Как выкручиваться из этой ситуации? Факт неопределенности Венцеля. Как же его избежать и как просчитать? И избежать при разработки? Недаль прикинул, что если его пресс-служба правильно расставит акценты, а помощники немного полистают учебники, то может получиться неплохой отчет для заказчика, дескать, невозможно в принципе, потому что уперлись в непреодолимые законы физики. И все. И если в нужных местах промазать механизм согласования военного ведомства, то может удастся пройти этот неприятный момент безболезненно. Но без последствий вряд ли. Это ему обеспечат конкуренты. Недаль вздохнул. Пожалуй, следовало связаться со своим секретариатом и поставить им задачу готовить позиции на случай отступления. Лучше уж прямо сейчас составить этот отчет для военных, сразу стучить им и не тратить миллионы квадров на бессмысленные поиски того, чего, как оказалось, и не существует вовсе. А в качестве консультанта приглашу одного из этих трех физиков, или лучше всех троих, это недорого, сказал себе Недаль, и в его голосе теперь слышалась уверенность. Он снова начинал брать ситуацию под контроль. Неожиданно ожил его диспикер с функцией лонг не требующий промежуточных станций связи при звонках с больших расстояний. «Наверное, Квентин», — подумал недаль, беря трубку. Так и оказалось. Это был его заместитель, на которого он оставил все дела в компании, пока сам сидел на испытательной станции, решая срочные дела. «Сэр, это я», — бодро поздоровался заместитель. «Что-то еще случилось, Квен?» «Почему сразу случилось?» «Потому что здесь у нас только хреновые новости, поэтому других и не ждем». «Неужели все так плохо, сэр?» «Похоже, что да. Но, правда, есть кое-какие мысли, как нам отбиться с минимальными потерями. Но об этом потом. Ты зачем звонишь, если, говоришь, проблем не имеется?» «Сэр, вас срочно хотел видеть Бруно Форман из Нитака». «Я помню, кто такой Бруно Форман. Но ты же объяснил ему, что я сейчас далеко». «Я все объяснил. Но ему очень нужно. И он уже отбыл к вам на глайдере нашего партнера Бернарда». «Вот как? И когда его ждать?» «Полагаю, часа через три-четыре». «Это странно. Бернард свой глайдер никому не дает. Он даже мне бы отказал. А тут?» «Значит, Форману приспичило». «Приспичило, сэр. А о чем там речь? Что за срочность такая?» «Сэр, мне и в голову не пришло расспрашивать что-то у Формана. Ну, вы понимаете». «Ну да», — согласился Недаль. Бруно Форман был известен не особой разборчивостью в знакомствах, и среди его друзей были и банкиры, и чиновники, и основатели мафиозных кланов. Часто Бруно использовали как посредника для контактов между разными слоями бизнеса, а многие его знакомые старались не афишировать самого факта знакомства с Бруно.